На другой день старик искал, искал, не мог найти петуха. Вечером опять говорит старухе. — Не нашел я петуха. Придется нам свинью заколоть. — Ну, заколи свинью. Услышала эта свинья <свяк> и ночью в лес убежала. Старик искал, искал свинью, не нашел. — Придется барана зарезать. — Ну что ж, зарежь. Баран услышал это и говорит гусю. <свяк> — Мэ-э-э. «Убежи им в лес, а то зарежут и тебя, и меня!» И убежали баран с гусем в лес. Вышел старик на двор. Нет ни барана, ни гуся. Искал, искал, не нашел. «Что за чудо? Вся скотина извелась, один бык остался. Придется, видно, быка зарезть!» «Ну что ж, зарежь!» Услышал это бык и убежал в лес. «А! Летом в лесу привольно, живут беглецы, горя не знают. Но прошло лето, пришла и зима. Вот бык пошел к барану. «М-м-м-м! Как же, братцы-товарищи! Время приходит студеное, надо избу рубить!» Баран ему отвечает. «М-м-м, у меня шуба теплая, я и так прозимую!» Пошёл бы к свинье. Пойдём, свинья, избу рубить. А по мне хоть какие морозы. Меня не боюсь, зароюсь в землю и без уж бы прожимую. Пошёл бы к гусю. Гусь, пойдём избу рубить. А, а, а нет, а не пойду. А я одно крыло постелю, а другим накроюсь, а меня никакой мороз не прольёт. Пошёл бы к петуху. Давай избу рубить. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нет, б-б-б-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не я зиму и так под елю просижу. Бык видит, дело плохо, надо одному хлопотать. Ну, говорит, вы как хотите, а я стану избу ставить. И срубил себе избушку один, затопил печку и полеживает, греется. А зима завернула холодная. Стали пробирать морозы. Баран бегал-бегал, согреться не может, и пошел к быку. «Бе-е-е, бе-е, пусти меня в избу!» «Нет, баран, я тебя звал избу рубить, так ты сказал, что у тебя шуба теплая, ты и так прозимуешь!» «Бе-е, а коли не пустишь, я разбегусь, вышу дверь с крючьев!» И веже будет холоднее. Бык думал, думал: "Дай пущу, а то застудит он меня". Ну, заходи. Баран вошёл в избу и перед печкой на лавочку лёг. Немного погодя прибежала свинья. Хряв-хряв-хряв. Выпусти меня, бык, ну, погреться. Нет, свинья. Я тебя звал избу рубить. Так ты сказала, что тебе хоть какие морозы, ты в землю зароешься. На не пустишь? Я рыл им все углы подрою, твою избу уроню. Бык подумал, подумал. Подроет она углы, уронит избу. Ну, заходи. Забежала свинья в избу и забралась в подполье. За свиньёй гусь летит. А! а, а, а. Бык, а, пусти меня погреться. Нет, гусь, не пущу. У тебя два крыла, одно подстелешь, другим оденешься и так прозимуешь. А, не пустишь, а? Так я весь мох из стен вытереблю, а? Бык подумал-подумал и пустил гуся. Зашел гусь в избу и сел на шесток. Немного погодя прибегает петух. Бык, бык, бык, бык. пусти меня в избу, бык-пу-пу-пу. Бык. Нет, не пущу. Зимой в лесу, под елью. Бык, бык, бык. а не пустишь, бык, бык, так я взлечу на чердак, бык, бык. всю землю с потолка сгребу, бык, бык, в избу холода напущу, бык-пу-пу. Бык пустил и петуха. Взлетел петух в избу, сел на брус и сидит. Вот они живут себе впятером, поживают. Узнали про это волк и медведь. «Пойдем, — говорят, — в избушку. Всех поедим, сами станем там жить». Собрались и пришли. Волк говорит медведю. «Иди ты вперед, ты здоровый!» «Нет!» Я ленив! Ты шустрее меня. Иди ты вперёд. Волк пошёл в избушку. Только вошёл, бык рогами его к стене припёр. Баран разбежался, да бац-бац начал осаживать волка по бокам, а свинья в подполье кричит: Хрр-р-р, <тарел> хрр-р-р. Ножи точу, топоры точу. Живало съесть волка хочу. Гусь его за бака щиплет, а петух бегает по брусу, да кричит. Бап-па-па-па. А вот как? Да куда? Доподайте да его сюда. И ножищека здесь, и гужищека здесь. Здесь его и зарежу, здесь его и подвешу. Медведь услышал крик, добежать. Да а волк рвался, рвался, на силу вырвался, догнал медведя и рассказывает. Э-э, ну что мне было? Э-э Душ смерти чуть не забили. А, как вскочил мужичище в чёрном ормечище, да меня ухватом-то к синей припёр. А поменьшему жучишка в сереньком ормечишке меня обухом по бокам, да всё обухом по бокам. А ещё поменьше того в беленьком гавданишке меня щипцами за бока хватал. А самый маленький мужичишка в красненьком холодишке бегает по брусу, да кричит: "А вот как? Это да куда? Доподайте да его сюда! И, и нажищка здесь!" И гужишка здесь, здесь его и зарежу Здесь его и подвежу Ой, а из-под поля еще кто-то как закричит Ножи точу, топоры точу Живого съесть его хочу Волк и медведь с той поры К избушке близко не подходили А бык, баран, гусь да петух и свинья Живут там, поживают И горя не знают